Глава восьмая. Холодная вода и гармезис. Планируя поход в спа-салон или готовясь чередовать спортивные упражнения, сауну, парилку и холодный бассейн, помедлите и задумайтесь, насколько это древние ритуалы. Люди наслаждаются водой и купаниями вот уже почти четыре тысячи лет. Общественные бани существовали еще... в египетских дворцах за 2000 лет до нашей эры, а у греков купанию отводилось важное место в жизни. Мы многое знаем о сложности римских бань. Терм – это комплекс помещений, спроектированных для общественных купаний, расслабления и социального взаимодействия, прямо как современные спа-салоны. Римская техника купания следовала довольно стандартным правилам. Купальщик сперва входил в раздевальную, где снимал одежду. Затем его мазали маслом в специальной комнате пунктуарии, а после он шёл в комнату или двор, где усердно занимался упражнениями. Позанимавшись, он следовал в помещение, где было жарко, а затем в парную, где кожа очищалась от масла и пота. После этого купальщик отправлялся в тёплую комнату тепидарий. а затем в холодную, в регидарий, где часто располагался бассейн с холодной водой. Процесс считался завершенным, когда тело вновь обмазывали маслом. Отличный способ провести несколько часов. Использование воды в лечебных целях – древняя практика. В наши дни водная терапия используется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как артрит или травмы спинного мозга. И назначается пациентам, страдающим от ожогов, инсульта или паралича. Как и в римской бане, неотъемлемым элементом купания является пребывание в холодной воде. Существует множество доказательств положительного влияния холодной воды на ряд систем, которые участвуют в процессе старения. Холодная вода стимулирует некоторые физиологические системы, которые связаны с таким явлением, как гормезис. Когда небольшое количество вредных или болезненных воздействий на организм оказывает на нас положительное влияние. Геронтологи очень заинтересованы в работе такого парадоксального феномена, при котором умеренное количество стрессовых факторов, таких как холод, вредные соединения и голод, оказывает скорее положительный, нежели негативный эффект. Организмы в лабораториях часто живут дольше, после воздействия подобных стрессоров, и мы пытаемся выяснить, можно ли вообще и как использовать подобный опыт для продления жизни клеток. На сегодняшний день нам известно, что легкий и непостоянный стресс стимулирует синтез белков, которые улучшают функционирование и выживаемость клеток, не влияя на их способность к делению и репродукции. Мы считаем, что стимуляция одного механизма восстановления клеток улучшает функционирование восстановительных систем. Как бы он ни действовал, но гармезис – невероятное явление. Им мы и можем объяснить, почему холодная вода хорошо воздействует на процесс старения. Холодный душ или погружение в холодную воду оказывают на нас физиологический стресс, то есть имеют гармезологический эффект, Поскольку побуждают тело возвращаться к нормальной температуре после охлаждения, а в результате мы получаем положительный эффект, оказанный на многие системы и органы, пусть и не направленный на них изначально, следовательно, в теории и другие стрессоры могут оказывать положительное влияние на нас. Гипоксический стресс от задержки дыхания, ацидный стресс от чрезмерного дыхания и тепловой шок от сауны Однако эти стрессоры не были изучены так же хорошо, как влияние на нас холодной воды в контексте процесса старения. Погружение в холодную воду или холодный душ так хорошо стимулирует тело, потому что на коже в 10 раз больше холодовых рецепторов, чем тепловых. Более того, способность воды проводить температуру в 30 раз сильнее, чем у воздуха. При воздействии на кожу холодной воды – Кровеносные сосуды сужаются, а кровяное давление повышается, и это в сочетании с температурным шоком заставляет электрические импульсы от окончаний периферических нервов перемещаться к сенсорным центрам головного мозга. В результате улучшается работа важных химических веществ и нервных сигналов. Одно из них норадреналин, необходимый нейротрансмиттер, являющийся частью отклика бей или беги. Уровень которого в 4 раза повышается при воздействии на тело холодной водой. Но адреналин повышает производительность клеток тела и мозга, а также регулирует работу ряда функций, ответственных за сердечный ритм, кровяное давление, кровоток в мышцах, силу сокращений скелетной мускулатуры и высвобождение энергии. При воздействии холода Норадреналин также высвобождается в основных зонах головного мозга, которые контролируют эмоции, концентрацию внимания и память. То есть этот процесс влияет на то, насколько мы мобилизованы, насколько хорошо запоминаем информацию, на наш уровень заинтересованности, настроения и то, как тело реагирует на боль. Почти все органы используют норадреналин. А функции, на которые он воздействует, являются основными в процессе старения. Из-за понижения отклика на действие норадреналина с возрастом любой стимул, разгоняющий активность реакции, важен в физиологии старения. У одного моего коллеги, нейрофизиолога из Trinity College в Дублине, есть гипотеза о том, что стимулы, способствующие высвобождению норадреналина в головном мозге, такие как холодная вода, могут предотвратить деменцию. Но адреналин, одно из веществ симпатической нервной системы. Задача этой системы подготовить тело к действию. Например, бодрость, которую мы первым делом чувствуем по утрам, возникает благодаря всплеску активности симпатических нервов, которые контролируют кровоток по всему телу, и благодаря в основном высвобождению норадреналина. Благодаря холодному душу Также высвобождаются различные химические вещества, такие как эндорфины, которые вызывают эффект второго дыхания. Выработка эндорфинов благодаря холодной воде увеличивается в 4 раза, что улучшает наше самочувствие и подавляет боль при помощи стимуляции опиоидных рецепторов. Это в свою очередь добавляет нам ощущение радости. Вы когда-нибудь плавали в атлантическом океане когда несмотря на то что дрожишь при погружении в воду и как лихорадочно двигаешься пытаясь адаптироваться к температуре выходишь из воды в приподнятом настроении согревшийся и посвеживший теперь вы знаете почему так происходит холодная вода способствует улучшению отклика иммунной системы спросите любого кто принимает холодный душ или плавает в холодной воде и они подтвердят, что меньше подхватывают простуд и респираторных заболеваний и в целом реже болеют. Это подтверждает одно исследование, в котором четыре группы людей сравнивались между собой несколько месяцев. Первая группа принимала контрастный душ, вторая занималась спортом, третья принимала контрастный душ и занималась спортом. Четвёртая группа ничего не меняла в своём поведении. По сравнению с последней группой, показатели заболеваемости улучшились у первой группы на 29%, у второй со спортом на 35%, у третьей с душем и спортом на значительные 54%. Длительность приёма холодного душа не играла значения. Участники сообщили, что уровень энергии подрос Причём многие заявили, что этот подъём походил на тот, что получаешь после чашки кофе. Ещё одним положительным изменением стало значительное улучшение качества жизни, отмеченное среди тех, кто принимал контрастный душ. Несмотря на то, что большинство участников отметили дискомфорт при адаптации к холодной воде, тот факт, что 91% из них решили продолжить эту практику по прошествии 90 дней эксперимента, Многие говорят о пользе холодного душа. Одно из главных преимуществ купания в холодной воде заключается в количестве калорий, которые мы сжигаем для поддержания функционала организма. Когда мы где-то купаемся, то телу необходимо усердно работать, чтобы оставаться в тепле, а значит, мы сжигаем больше калорий. Чем холоднее вода, тем больше нужно прилагать усилий для того, чтобы преобразовать жир в энергию. Когда мы не просто находимся в воде, но и плаваем, процесс сжигания калорий усиливается. Происходят химические изменения, а также изменения в работе симпатической нервной системы. Так что от пребывания в холодной воде сильное изменение температуры повышает работу симпатической нервной системы и снижает приток крови к коже. В результате лучше становится и приток крови к сердцу, а также наиболее приоритетным органам мышцам, мозгу и почкам. А это значит, что улучшается кровообращение и токсины быстрее выводятся из организма. Чистая кожа и здоровое сияние тех, кто регулярно плавает в холодной воде, можно объяснить этими физиологическими последствиями. Имеются также убедительные доказательства связи между плаванием в холодной воде и снижением напряжения, усталости, улучшением настроения и памяти, а также общего самочувствия. Прочные эволюционные теории объясняют, почему нас так бодрит холодная вода. В жизни человека большую часть времени проходило на природе. где температуры бывало сильно колебались, а погружаться в некомфортную по температуре воду приходилось регулярно, чтобы добыть пропитание или спастись от хищника. И хотя люди являются теплокровными существами, наши тела могут постоянно поддерживать одну температуру примерно 36,6 градусов. В современных условиях нам почти не приходится обращаться к этой сложной системе регуляции. А это не слишком хорошо, потому что такая система требует стимуляции. Резкое исчезновение термального стресса из повседневной жизни человека в последние несколько тысяч лет, по сравнению с тем, что такой стресс миллионы лет присутствует у приматов и сотни тысяч лет сопровождал человека разумного, негативно влияет на физическое и психическое здоровье человека. Потому что система терморегуляции не получает достаточных стимуляций и упражнений. Следовательно, воздействие холодной воды встроено в нас. Оно бодрит и вызывает эволюционный отклик. Случай, описанный в British Medical Journal, отлично показывает, как плавание в холодной воде облегчило депрессию одной молодой девушки. 24-летняя девушка с симптомами клинической депрессии и тревоги лечилась от этих состояний с 17 лет. Но расстройства не поддавались терапии антидепрессантами. Из-за рождения дочери ей хотелось перестать принимать медикаменты и избавиться, наконец, от симптомов депрессии. Она вступила в программу еженедельного плавания в открытой холодной воде. Это привело к немедленным улучшениям настроения, заметных с каждым новым посещением и стабильному постепенному угасанию симптомов депрессии. Как следствие, произошел постепенный отказ от медикаментов, после чего наступила их отмена. Год спустя она все так же не принимает никакие препараты. С возрастом депрессия и плохое настроение возникают чаще, обычно из-за перемен в жизни. таких как потеря партнёра или работы или внутренних факторов, таких как изменения в действии нейротрансмиттеров, связанные с возрастом. Хорошо известно, что у людей с депрессией присутствуют нарушения в системе нейротрансмиттеров. Холодная вода регулирует её работу, а значит, помогает справиться с симптомами депрессии. Это работает как с молодыми людьми, так и с пожилыми. Люди бывает спрашивают: Безопасно ли воздействие холодной температуры, особенно в связи с сердечными приступами? Речь идёт о тех, кто имеет заболевания сердца. Этим людям не стоит подвергаться резкому изменению температуры без предварительного разговора с врачом. Всплеск в симпатической нервной системе может спровоцировать сердечный приступ, если сосуды сердца уже сужены из-за атеросклероза или тромбов. Речь также идет об ограничении таких процедур для пациентов с хроническими декомпенсированными заболеваниями, например, артериальной гипертонии, сахарном диабете, ревматологических заболеваниях и других. В остальном кратковременное воздействие прохладной воды 15-23 градуса на все тело безопасно и не имеет значительных побочных эффектов, как краткосрочных, так и долгосрочных. Влияние на внутреннюю температуру тела настолько незначительно, что о гипотермии не стоит беспокоиться, если только человек не находится в холодной воде слишком долго. Ещё одно из преимуществ холодной воды, которое часто упускают из виду, однако о котором хотелось бы упомянуть, это эффект, оказываемый холодной водой на кожу. Мы уже говорили о том, что после холодной воды выглядишь свежо, об особом свечении, Но также вода помогает с таким кожным расстройством, которое часто встречается с возрастом. Это кожные или старческий зуд. С годами коже сложнее удерживать сало и влагу, она иссушается. Это ведёт к зуду и шелушащимся красным пятнам. Медицинский термин астеатотическая экзема. Горячий душ и частый приём горячей ванны усугубляют и могут даже вызвать Остается атотическую экзему. Холодный душ помогает облегчить зуд и не становится причиной такой сухости, как горячий. Нельзя поговорить о холодной воде и не сказать о море. Карты показывают, что основная часть населения земли живёт у воды. Мы живём вдоль побережья, у заливов, вдоль течения рек, ручьёв и на островах. В отпуск мы едем на пляж Или находим уединённое местечко, чтобы порыбачить на озере. Ничто не приводит детей в такой восторг, как возможность поплескаться в лужах. Такая страсть человека к воде объясняется эволюционно. Когда люди отделились от человекообразных обезьян и вышли из лесов Африки, они стали держаться ближе к рекам и пляжам, где питались рыбой, моллюсками и крабами. Марская диета была богата жирными кислотами омега-3. Это основные жирные кислоты, которые способствуют росту мозговых клеток. Вследствие этого человеческий мозг стал быстро расти. Жизнь у голубых пространств, то есть в непосредственной близости от моря, связана с лучшим настроением, меньшей депрессией и тревогой и улучшением общего самочувствия. Это относится ко всем возрастным категориям, а некоторые исследования отмечают, что особенно к людям пожилого возраста. Примечательно, что близость к морю добавляет нам от 4 до 7 лет жизни. Большая часть исследований относительно более продолжительной жизни проведена в голубых зонах, которые располагаются на возвышенностях и у моря. А также люди там могут похвастаться тем, что влияет на... на вероятность прожить долгую и счастливую жизнь, хорошим питанием, активным сообществом, меньшим количеством загрязнений и хорошим качеством питьевой воды. Сложно выделить что-то конкретное, что даёт жизнь у моря, но тот факт, что в той местности стресс и депрессия снижаются, можно считать хорошим вкладом в наше самочувствие. Наше исследование показало, что настроение и самочувствие улучшается, когда есть возможность часто видеть море собственными глазами. Речь идет о людях всех возрастов, но некоторые исследования говорят, что для людей зрелого возраста это особенно важно. Море постоянно меняется, а нам известно, что разнообразие способствует улучшению самочувствия. Море никогда не бывает одинаковым два дня подряд. Оно не бывает таким же, каким мы видели его еще утром, того же дня. А значит, его вид не надоедает, всегда стимулирует мозг. Близость к морю увеличивает вероятность физической активности, например, плавания, даже плавания в холодной воде, и ходьбы. Жизнь у моря может поспособствовать и социальной активности, обеспечить вам пространство для здоровья и благополучия, а всё вместе, как уже доказано, увеличивает продолжительность жизни. Каковы бы ни были причины, преимущества жизни у моря велики и равносильны таким факторам, влияющим на здоровье и добавляющим нам лет жизни, как, например, материальное благополучие. Принимаем ли мы холодный душ, плаваем ли в холодной воде или просто проводим время, наблюдая за морем, совершенно ясно, что это принесёт пользу нашему здоровью и самочувствию.